87. Через три дня после ареста, вскоре после завтрака, состоявшего из овсяной каши со сливочным маслом, тостов и какао с сахаром, в двери комнаты снова лязгнул замок, а когда она открылась, на пороге стоял охранник, которого звали Бобом. Хотя нет, это был Эрнст, сменщик Боба. Рик с трудом различал их и едва начинал запоминать одного, как смена заканчивалась и приходил другой. Вообще-то их было даже трое, и они дежурили по 8 часов, однако третий все время вываливался из памяти Рика, что было и не мудрено, ведь уже четвертый день несчастный пленник не получал ни капли алкоголя. — Ну и как ты? — спросил охранник. Он только заступил на смену, и с самого начала дежурства не обещало ничего, кроме скуки. Ведь этот заключенный был единственным на все крыло. «Выпить хочется», – признался Рик, даже не поднявшись с кровати. «А к тебе вот адвокат пришел». «Я никакого адвоката не заказывал», – ответил Рик и вздохнул. «Вот были бы у него деньги». и непременно бы уговорил этого копа сбегать за бутылкой. Непременно. Ведь случалось ему оказываться и в каталажке. Ненадолго, правда, но выпить всегда удавалось. Копы кочевряжились лишь для виду, но если даешь на бутылку и вдвое сверху, всегда приносили выпивку. Они ведь не враги себе, эти копы. «Ты заболел, что ли? Может, тебе врача вызвать?» «Чего?» – спросил Рик, садясь на койке. Путешествуя в своих фантазиях, он на время выключился из реальности. «Если ты заболел, можно вызвать врача». «И чем мне поможет врач?» «Или ты сказал адвокат?» «Адвокат уже приехал и ждет тебя в кабинете для допросов». «Так мне идти, что ли?» «Я бы сходил». Пожал плечами охранник и смахнул с воротника невидимую соринку. «Ну, раз ты советуешь...» Рик поднялся, подошел к умывальнику и, открыв воду, поплескал его лицо. Затем вытерся салфеткой и, взглянув на копа уже более осмысленно, сказал... «Я готов». «Ну, хорошо, давай руки, браслетики надену». «А без браслетиков нельзя...» Без браслетиков нельзя. Ты же у нас категория Б-32, особо опасный. Я просто возил контрабанду. Я знаю. И поливал из пушки налево-направо. Рик покорно подал руки и охранник защелкнул наручники. Затем вывел арестанта в коридор, поставил у стены и отвернулся, чтобы закрыть замок камеры. Рик посмотрел на его стриженный затылок и дернул головой. Выпить хотелось так, что даже объяснить было трудно. Не пьющим такое не понять. «Вот сейчас врежу ему по башке и убегу», — подумал он зло, хотя понимал, что бежать здесь некуда. В тюремном блоке многоуровневая защита. Зато он мог захватить копа и потребовать выкуп. Литр настоящей сахелы. «Золотой орел», например. Рик представил себе бутылку с этими скрящимся напитком, и его кадык судорожно дернулся, а желудок свело. «Ну, пошли», — бодро произнес охранник и показал рукой на уходящий к зарешочному окну коридор. «Ты вообще пьешь?» — не удержался от вопроса Рик, когда они прошли половину коридора. «Пью». — ответил полицейский. — Но только по пятницам. — А чего так? — Женат. — Но хотел бы чаще. — Хотел бы чаще. А ты, судя по морде, и не женат, и пил, сколько влезет. — Угадал. — кивнул Рик и усмехнулся. — Свободный, как ветер. — Был, — добавил полицейский. — Был. — Согласился Рик. «Семейные отношения – штука сложная». «Это ты к чему?» «Сейчас расскажу. Уверен, ты о таком даже не догадывался». Комната для допросов была расположена на первом этаже. И к тому времени, как Рик до нее добрался, он очень многое узнал об острых противоречиях между Бобом и его тещей. Узнал бы и больше – Но на его счастье дальше идти было некуда. Охранник открыл тяжелую дверь и завел Рика внутрь и, сняв с него наручники, вышел. Дверь закрылась, и Рик остался наедине с человеком, который стоял в углу и курил дешевые вонючие сигаретки. «Это ничего, что я курю?» – спросил он, выходя из табачного облака. «Курите!» – пожал плечами Рик. Адвокат подошел ближе и протянул руку для рукопожатия. «Патрик Рандоль, предоставлен вам для судебной защиты». Рик Виала ответил на рукопожатие и сказал «Рик Сквоттер». Адвокат ему достался не самый свежий, если можно было так сказать. У него была кучерявая обородка, которую давно не подравнивали. Он носил давно не глаженный костюм из синего вельвета, а поверх измятого воротника сорочки – криво повязанный галстук. Судя по мешкам под глазами и характерным складкам на лице, рандеву с алкоголем Рандоль имел накануне вечером. Рик в таких вещах разбирался. Кустистые черные брови и разросшаяся шевелюра придавали адвокату мятежный вид. И делали его похожим на какого-нибудь революционера из леса, которых Рик повидал немало. Человеку с подобной физиономией он не доверил бы даже полпесо, не то что защиту в суде. Но выбора у него не было. «Прошу садиться», – произнес адвокат и на правах хозяина указал Рику на стул справа от стола. На другой стороне лежала пачка сигарет какао-скотч. И тонкая ученическая папка для бумаг, из которой сиротливо выглядывал край замусоленного листочка. Видимо, это был весь арсенал Патрика Рандаля. А это это изобилие привинченная шурупом металлическая пепельница, расположенная как раз посередине. «Ну, мистер Сквотер, какими же вам видятся ваши ближайшие перспективы?» Спросил адвокат, откидываясь на спинку стула и затягиваясь сигаретой. «Думаю, вам лучше знать, господин адвокат. На то вы тут с государством и поставлены. Правильные мысли, камрад. Светит вам за ваши, эм аэромобильные выкрутасы десяточка, понимаете?» Рандоль придвинулся к столу и произнес по слогам десяточка. А «Вас это как будто радует, господин адвокат. Не спешите с выводами. Все будет зависеть от некоторых обстоятельств». «Про то, что мне светит десять лет, я знал, еще когда возил контрабанду. Так что...» Рик горько усмехнулся и покачал головой. «Десять лет. Каторга. Это еще в лучшем случае». Продолжил адвокат и энергично затянулся, отчего его сигарета сократилась едва ли не наполовину. «Если у следователя будет скверное настроение, он выбьет из вас признание каких-то дополнительных темных делишек, а у прокурора может случиться приступ геморроя, и он легко вытащит вас на 12, а то и 14 лет. Как вам такая перспектива?» «Перспектива скверная, господин адвокат, но тут я обессилен», — сказал Рик и посмотрел на Рандоля, стараясь понять, чего тот добивается. А тот задымил еще усерднее, выхватил из пачки следующую сигарету и, прикурив от окурка, снова откинулся на спинку стула и стал смотреть на Рика, словно удав, выбравший для себя слишком большого кролика». «Вы, дорогой коллега, можете сильно пострадать, окажись вы в тюрьме на полный срок». «Это неожиданно для меня», – в тон ему ответил Рик. «Зря иронизируете. У вас, я вижу, скрывается тонкая, ранимая натура, а в тюрьме можно запросто получить по морде ни за что ни про что». «Вы, господин адвокат, говорите прямо, чего добиваетесь». а то мне надоело выслушивать весь этот бред достойный скорее галлюцинативных проявлений длительного приема сахелы о только и сумел произнести адвокат в ответ на столь ветитиватую фразу о повторил он видимо я не ошибался насчет тонкой натуры и прочего реквизита правильно рик не ответил ожидая когда же адвокат откроет карты И тот открыл. Он снова придвинулся к столу, нагнулся к крику и с заговорщическим видом произнес. «Пять тысяч». «Что пять тысяч?» «Пять тысяч песо, и вы получите пять лет в поселении на дисциплинарном острове. А там доступны шлюхи и выпивка». «Я предпочитаю выпивку». Я уже понял, что шлюхи не ваша сильная сторона. Итак, денег нет. И было бы странно предполагать, что после обыска что-то осталось. «Отнюдь», – покачал головой адвокат и глубоко затянулся. «Отнюдь, мой друг, ведь остается еще ваша задница». При этом он хитро подмигнул и шутливо погрозил Рику пальцем. «В каком смысле задница?» — уточнил тот. — Вы знаете, в каком? Адвокат снова погрозил пальцем и мерзко захихикал. — Урод какой-то, — подумал Рик. — Может, врезать ему? — Я, господин адвокат, подобными делами не занимаюсь, и ваши грязные намеки мне неприятны. Адвокат перестал хихикать. Вдавил сигарету в пепельницу и, сложив руки на столе, сказал... «Я намекаю на то, мистер Скоттер, что чаще всего мои подопечные прячут кое-какие накопления, простите, в заднице. И это, между прочим, весьма распространенная практика. Золото, алмазы, банковские чипы. Бывают, что таким образом подследственные укрывают от закона по двести тысяч песо. Хорошие, между прочим, деньги». «Мне жаль вас разочаровывать, господин адвокат, но я об этом не позаботился». «Но почему? Вы же могли бы прямо в камеру получать и наркотики, и выпивку?» «Не знаю». Рик пожал плечами и искренне огорчился. «Ну что ему стоило? Стребовать сеньора Ромеро свою зарплату и спрятать ее... ну хотя бы в поясе штанов». «В таком случае мистер Сквотера, мне очень жаль», – произнес адвокат и поднялся, давая понять, что встреча окончена. «Мне тоже, поверьте», – ответил Рик и тоже встал. Лязгнул замок. Открылась дверь, и он вышел в коридор, покорно подставляя руки для наручников. «Так вот», – продолжил охранник, – «и тут она мне говорит». Ты слишком мало зарабатываешь, чтобы разевать тут рот. К чему? Представляешь?